Глава 36. Сергей сидел и слушал доклад Людмилы Кузнецовой о мерах безопасности его поместья. В результате все получилось вполне неплохо. Из всех подчиненных Людмилы отказалась только одна специалистка. Женщина сказала, что она всем обязана его деду и не готова отказаться от верности ему, после чего покинула поместье. Остальные специалистки принесли ему клятву верности и сразу приступили к работе под присмотром Сэма. Из троих телохранителей капитана Маршанского не отказался никто, что порадовало. Все же они явно были отличными профессионалами. С Михаилом они договорились, что Сергей будет по возможности заранее говорить ему, куда он направляется, и двое его людей всегда будут с ним рядом, за исключением поместья и академии. В академию охрану просто не пускали. Это было железное правило, которое соблюдалось неукоснительно. Если кому-то так хотелось, чтобы его охраняли, то нужно было, как Лайза, нанимать на эту роль кого-то из студентов, но они при этом подчинялись всем правилам Академии, и никаких послаблений для них не было. Доклад Людмилы Сергея вполне удовлетворил. Меры, принятые СМом, оказались вполне действенными, и никаких дыр обнаружено не было. Специалистки отслеживали обстановку, и Людмила гарантировала, что теперь ничего подобного инциденту с проникновением диверсанта не случится. Сергей отпустил капитану и, откинувшись на спинку стула, подумал, что все получилось не так уж и плохо, хотя времени эта возня отняла у него изрядно. Фактически весь вечер он занимался вновь прибывшими, и то, что в результате новые люди были пристроены к делу, его несказанно радовало. Сэм не стал как-то менять звание новоприбывших, сказав, что это с чисто психологической точки зрения правильно. В конце концов, так новичкам будет проще вписаться в новые условия. Сергей не стал в это вмешиваться, рассудив, что Сэму виднее, тем более, что теперь это его подчиненные. От Василисы Федоровны пока никаких вестей не было, так что Сергей отправился тренироваться во двор. После тренировки был ужин, а затем он решил навестить кайши. последние дни он забегал к ней буквально на пять минут, не больше. Садился рядом, говорил какую-то ерунду, держа ее за руку, а затем убегал. Все его мысли были о том, как найти Сашу. Но сегодня Сергей решил побыть с кайши подольше. «Здравствуй, кайши Улыбнувшись, сказал он, присаживаясь на стул рядом с ее кроватью. «Прости, что редко к тебе захожу. Что-то дел навалилось. Прости». Сергей взял ее руку в свою и погладил. Ему опять показалось, что он чувствует ее взгляд, хотя никаких объективных признаков того, что Кайши хоть как-то реагирует на его присутствие, не было. «У нас тут неприятность случилась», — продолжил он. «Я случайно поймал диверсанта. Парень загримировался под служанку и подложил мину в кабинет, но ее уже обезвредили, так что не волнуйся». Сергей немного увлекся и пересказал Кайши все, что произошло в подробностях. попутно поглаживая ее по руке и представляя, будто она внимательно его слушает. «Знаешь», — проговорил он после того, как закончил рассказ, — «я думаю, что мне все же здорово повезло». «Не представляю, что бы я сделал, если бы взрыв похоронил тебя, мою маму и сестренок. Я бы, наверное, прибил бы этого Леопольда, и никто не смог бы меня остановить». «Ах, ладно, хорошо, что ничего не случилось». Сергей снова погладил Кайши по руке. Ему почему-то нравилось это делать. Рука у Каиши была тонкая и изящная, как будто сделанная из тонкого фарфора. «Да, есть одна новость», – подумав, проговорил он. «Лай заносит моего ребенка. Я почему-то за нее волнуюсь. Она слишком уж самоуверена и часто не думает об опасности. А это рано или поздно кончается плохо. Мне бы хотелось, чтобы кроме Мари тоже слегка ее придерживала. Ну, да что теперь? Ты выздоравливай». нам всем очень нужна!» Сергей закончил разговор, вздохнул, положил руку Каиши на кровать и вышел из комнат. Каиши все так же висела под потолком, и у нее как будто пылали щеки. но зачем он ей все это рассказывает? Зачем? Он общается с ней, будто с очень близким человеком. Но ведь они совершенно не были такими до того, как с ней все это случилось». «Почему он тогда так с ней общается?» Каиши не могла этого понять, но в то же время ее это очень трогало. Она поймала себя на мысли, что хотела бы, чтобы так продолжалось и дальше. Чтобы он брал ее за руку, разговаривал с ней обо всем, делился своими радостями и горестями, как будто... Как будто она его жена. «Ками сама, нет, это уже слишком. Она не должна размекать из-за него. Это неправильно. Она самурай». Каиши в волнении стала летать кругами по комнате. но почему ее волнует, что Лайза понесла от него? Ну какое ей до этого дело?» Но все же, ей почему-то хотелось увидеть его ребенка. Или даже, возможно, самой родить ему. «Нет, нет, нет, она не должна думать ни о чем подобном, не должна!» Каиши поняла, что ей нужно отвлечься, и стала на память читать трактат о пути самурая. Сергей снова сидел в кабинете и читал учебник по псионике. В этот раз он решил забежать немного вперед и разобраться с тем, что делал с диверсантом майор Филатов. Сергей полагал, что он в принципе может без проблем все это повторить. Он как будто чувствовал, что и как нужно делать. Но интуитивное знание последовательности действий вовсе не давало ему понимания того, что же он делал. И вот сейчас он как раз разбирался в теории построения внутренних виртуальных пространств и воздействий. В общем-то, не так уж это было на самом деле и сложно. Серьезным ограничением всех подобных заклинаний были энергетические ресурсы псионика. Подобные вещи требовали просто огромного количества энергии, которая уходила на поддержание деятельности мозга объекта воздействия, а также на эмулирование его ощущений. Но имея хорошую энергетическую подпитку, сделать что-то подобное тому, что делал майор Филатов, было не так уж и сложно. Можно было даже не просто смотреть со стороны на то, как подопытный действует в виртуальности, а и самому появиться в его внутреннем пространстве, что, кстати, Эрнестр Рамуальдович ему под конец и продемонстрировал. В общем, часа через три сергея уяснил практически все нюансы подобных экспериментов, после чего решил отправиться спать. в спальне его ожидаемо ждала мила она сидела в кресле у стены и что то читала со своего ликома увидев его она тепло улыбнулась и проговорила слегка ворчливо а ты не торопился сережа уже почти пол первого прости мил немного зачитался виновато ответил он прощу если ты меня поцелуешь весело сказала она вскакивая с места хорошо чуть устало сказал сергей подходя к Миле и заключая ее в объятие «Конечно, я тебя поцелую», добавил он, прикасаясь к ее губам своими. Дальше он несколько долгих минут ни о чем не думал, отдавшись поцелую. Когда их губы разъединились, Мила не стала от него отодвигаться, а просто положила голову ему на грудь и тихо сказала, «Я так испугалась, когда мне сказали про бомбу. Я думала, что просто умру, если тебя не станет». «Прости, милая, прости», проговорил Сергей, поглаживая ее по волосам. «Больше ничего такого не повторится. Я обещаю». «Хорошо, я верю тебе, Сережа», ответила Мила, обнимая его чуть крепче. «Знаешь, я подумала, а если с тобой и правда что-то случится? Я так завидую Лайзе, она уже носит твоего ребенка, а мне нельзя». «Мил, ну, если ты действительно хочешь», начал Сергей, но Мила тут же отодвинулась от него и, покачав головой, сказала, «Нет, нет, это была глупая мысль, извини». «Ну, я, конечно, и правда хочу от тебя ребенка, но не сейчас. Нет, сейчас нам нельзя». Мила подошла к Сергею почти вплотную, чмокнула его в щеку и, отбежав к двери, сказала, «Ты ведь потерпишь еще немного, да?» «Конечно», махнув рукой и вздохнув, ответил он, «Подожду столько, сколько нужно». «Спасибо, любимый. Спокойной ночи». С этими словами его невеста выбежала за дверь. Сергей вздохнул, покачал головой и стал раздеваться. Утром Сергей решил отправиться на занятия в академию, на чем настаивала Лайза, сказавшая, что он, как член студенческого совета, должен показывать всем пример, тем более, когда все знают об их отношениях. Сережа, улыбнувшись, проговорила она, целуя его в щеку, «Если ты и дальше будешь прогуливать занятия, то мне придется наложить на тебя взыскание, чтобы ни у кого не возникло мысли, что я тебе потакаю. Именно на равенстве всех перед правилами и держится авторитет совета». И я просто не смогу поступить иначе. Хорошо, я тебя понял, сказал он, вздыхая. Полетели. На лекции по ТУГЭС ему воле неволей пришлось сосредоточиться, потому что профессор Логинов просто не терпел тех, кто его слушал невнимательно. Это грозило тем, что сдавать его предмет придется долго и мучительно. Сергей уже имел подобный неприятный опыт. Потом у них был семинар по той же дисциплине. Так что и там пришлось выкинуть из головы все посторонние мысли. Затем пришлось вникать в лекцию по теории призыва, которая давалась ему вовсе нелегко, а затем снова напрягаться на практическом занятии. Конечно, сейчас призыв различных элементалей стал вовсе не таким сложным, как в прошлом семестре. Все же, хорошая энергетическая напитка призыва делала свое дело, но стоило ему отвлечься и задуматься о чем-то постороннем, и призванный большой ледяной элементаль вырвался из-под контроля и начал в бешенстве крушить все вокруг. и восстановление контроля над ним давалось уже с гораздо большим трудом. Сирена Левелькайды, светловолосая латышка с отстраненным ледяным взглядом, ведущая у них занятия, в своей неподражаемой манере проговорила. «Дмитриев, вы меня просто удручаете. При таких отличных данных вы позволяете себе терять контроль по таким совершенным пустякам. Вы просто зря переводите ману. Следующий». Так что ему стало очень стыдно. Когда занятия закончились, Сергей с облегчением отправился в поместье. Мила и Иллири сидели у постели леди Камикуры и попеременно читали слух буквально на днях вышедший новый рыцарский роман того же автора, чьи книги стояли у нее на полке. Иллири предложила это, сказав, что откладывать дальше налаживание отношений с японкой не стоит. Она была настолько уверена в этом, что Мила согласилась... хотя это и оставило у нее смутное ощущение, что или ей чего-то договаривает Но она решила, что расспрос лучше оставить на потом, слишком уж ее сестра была сегодня нервной. И вот теперь она сидела и читала вслух очередную главу. Хорошо, что их было двое, так что после каждой главы они менялись, иначе мило бы просто не выдержала. Ей самой все эти романтические бредни поначалу показались полной чушью, но потом она как-то втянулась, и стала с интересом следить за сюжетом. В общем, два часа, проведенные за чтением, не стали для нее очередной пыткой. Уже выйдя из комнаты, она сказала сестре, «Или, ты уверена, что она хоть что-то слышала?» «Нет, не уверена, но это и не важно». «Почему?» «Потому что даже если леди Камикура не вспомнит об этом, все равно в ее подсознании отложатся наши голоса, и уже одно это поможет нам наладить с ней отношения». Главное, говори с ней мягкими, добрыми, сочувствующими интонациями. Понимаешь? Да, я поняла тебе сестра. А завтра мы снова будем это делать? И завтра, и послезавтра. Каждый день, пока она не очнется. Хорошо, — со вздохом проговорила Мила. Я буду помогать тебе столько, сколько будет нужно. Я знаю, — с мягкой улыбкой ответила Элири. Спасибо. Каиши озадаченно висела над кроватью. Она просто не понимала, зачем леди и Иллири и леди Милана читали ей вслух. Может быть, они как-то догадались, что она их слышит? Странно. Вообще-то, Кайши было приятно. Это было хоть какое-то развлечение. Ведь кроме Сергея и редких визитов целителей, к ней никто не заглядывал. И тем более с ней не говорил. А девушки где-то достали последнюю книгу Элен Кауди, одной из ее любимых писательниц. Да, Кайши была сентиментальна. Она старалась скрывать это свое увлечение. Но леди лили и леди Милана как-то о нем узнали. Скорее всего, они просто увидели книги на полке в ее комнате. И это немного ее разозлило. Ведь ее комната – это ее личное пространство. И воспитанные люди не станут заходить туда без разрешения хозяина. Но все же Кайши признала себе, что ей очень понравилось то, что она услышала. «Придут ли они завтра?» – спросила она сама себя. Ведь интересно же, чем все закончится.